Глава двадцать первая. «Мне очень жаль. Мне так жаль. Я бы хотела быть рядом с тобой в этот тяжёлый период твоей жизни, но ты не позволяешь. Знаю, что тебе сейчас не до меня, но всё же я очень сильно волнуюсь за тебя. Прошу, позвони или хотя бы напиши мне ответ, когда прочтёшь это сообщение». Пишу и отправляю ему сообщение после десятков неотвеченных звонков спустя сутки после того, как Руслан ушёл. Но ответа я на этот раз тоже не получаю. Подхожу к входной двери и выхожу к телохранителям. которых приставили ко мне. Хочу узнать хотя бы от них, есть ли новости от Руслана, и замираю на секунду, увидев перед собой тех самых двух амбалов, которые ещё сутки назад вырубили и забрали Лёшу. «Госпожа, вам лучше зайти обратно в квартиру», говорит мне тот, которого я лупила кулачками, когда пыталась помочь Лёше. Дело над собой усилие, стараюсь не вспоминать тот ужасный вечер. Они меня здорово тогда напугали. «Я бы хотела поговорить с начальником безопасности. У вас всё ещё Антон занимает эту должность». Да, отвечает второй. Отлично, тогда позвоните ему сейчас и скажите, что я желаю с ним поговорить. Хорошо, госпожа, соглашаются сразу. И пока один из них набирает Антона, я решаю узнать, что там с Лёшей. Ведь как бы там ни было, я за него тоже немного волнуюсь. Нехорошо всё это дело с ним получилось. Скажите, а где Алексей сейчас находится и что вы с ним сделали? Простите, госпожа, но на этот вопрос нам запретили отвечать. Почему? я не понимающе хмурюсь. В этот момент один из них, тот, кто набирал Антона, протягивает мне телефон, и я ухожу обратно в квартиру, чтобы поговорить с ним без свидетелей. «Здравствуй, Антон. Здороваюсь и немного запинаюсь. Мне становится немного не по себе. Странные и непонятные чувства накатывают. Я с ним не разговаривала после той аварии. Это так странно. Сейчас говорить с ним. Здравствуйте, Мария. Довольно будничтно отвечает мне, а он своим профессиональным тоном. Я не могу дозвониться до Руслана. Он не отвечает, а твои люди молчат. Я, я переживаю». Прошу, хотя бы ты расскажешь, что произошло и где он сейчас. Тяжело вздыхает и молчит пару секунд. Мне кажется, что он сейчас думает, стоит ли мне говорить или нет о том, о чем я спросила. С ним все будет хорошо, не волнуйтесь. Он обязательно свяжется с вами после того, как уладит у дела. Думаю, сами понимаете, что это займет некоторое время. А до этого момента прошу вас следовать инструкциям охраны. Отвечает общими фразами, и мне совсем это не нравится. Антон, прошу тебя. Голос дрожит, когда пытаюсь достучаться до него. Позаботься о нём и передай ему, что я звонила. В этот момент я готова разрыдаться, так хочется услышать голос Руслана. Боже, как я смогла бы столько времени прожить без него? Я никого никогда больше не смогу так полюбить. И если Руслан позовёт меня ещё раз, я больше не стану сопротивляться. Я соглашусь на всё, что он мне предложит. Пусть я буду плохой и эгоистичной, но я больше не смогу жить без него. Проходит ещё один день. Как ты? Проходит второй день. Прошу, не закрывайся, давай поговорим. Проходит третий день. Напиши хотя бы одно словечко. Ответа нет и в этот раз. Засыпаю со слезами на глазах, не зная, как бы дальше. А утром вместо охранника, который обычно доставляет мне продукты, ко мне приходит Антон. Доброе утро, Мария Андреевна. Доброе, отвечаю растерявшись. Что-то случилось? Почему ты здесь? Всё, смотри, в мег холодий этот переживания. Руслан тоже приехал. У Надежды увидеть его, заглядываю за спину Антону. Всё в порядке, не волнуйтесь. Я приехала за вами. Руслан приказал привести вас в столицу. Я не стала задавать вопросов, собрала самое необходимое на первое время и поехала с Антоном в аэропорт. Хотела увидеть Руслана, хотела быть рядом, несмотря на его отстранённое отношение. Сейчас ему больно и тяжело. Боюсь даже представить, что у него творится в душе. Да, он не ответил, не написал мне. Это неприятно, но обо мне не забыл и прислал за мной Антона. А это значит, что он хочет меня видеть, хочет меня рядом. Этот жест мне говорит о том, что он нуждается во мне. Хоть слух это и не было сказано. Не знаю, что меня снова ждёт в столице с Русланом, но я точно знаю, что не пожалею никогда о том, что сейчас я сделала шаг вперёд на пути к своему мужчине. И я хочу получить ещё один шанс. И если для этого нужно будет подождать, пока Руслан придёт в себя, то я готова. Когда мне посадили в частный самолёт Руслана, я решила не терять времени зря и завела разговор с Антоном, чтобы узнать хотя бы какую-то информацию о случившемся, в каком состоянии сейчас находится Руслан и его семья. Боюсь даже представить, что творится с ними сейчас. Как там, близняшки и Ясмина? Решаю начать издалека и заодно узнать, как себя чувствуют сёстры Русланы. Эльза и Азалия — взрослые девушки. Они как-нибудь справятся, а вот за Ясю я очень переживаю. И всего лишь четырнадцать, и у них с отцом была особая связь. «Плачут», — отвечает коротко. «Антон, расскажи, пожалуйста, как это произошло? Смогли бы я найти убийцу?» Осторожно спрашиваю, не надеясь на то, что он ответит, но он меня удивляет. Марат Минуровича предали его партнёры по бизнесу. Ему назначили деловую встречу в одной из новостроек. Попросили приехать лично для проверки и сдачи объекта, который должен был быть сдан на днях по сроку. Информация о его местонахождении была заранее передана человеку, который его заказал. Им оказался тот самый мерзавец, который подстроил нам с вами аварию. Он хотел отомстить Марату Минуровичу за убийство своего сына, и он это сделал. Господи. Выдох, дрожащим голосом закрываю ладонью губы. Но мое удивление Антонио останавливается и продолжает говорить. Мария, Руслан нашёл этого человека. Вам и всем остальным членам семьи больше нечего бояться. Сначала я порадовалась и даже немного выдохнула, но потом догадки, почему Антон так раз-разоткровении челся, начали заползать холодом в душу. Что-то тут было не так. Слишком всё хорошо для такой правды. Антон, скажи, это Руслан тебе дал добро, чтобы ты мне всё это рассказал? Первый вопрос, на который я уже знаю ответ. Да, коротко и по делу. Хорошо. Нервно улыбаюсь, боясь задавать следующий свой вопрос. Где сейчас находится Руслан? Он не отвечал на мои звонки и сообщения. Впрочем, ты об этом и сам знаешь. Короткое молчание, после чего Антон даёт ответ, из-за которого у меня даже в глазах потемнело. Мария, ты только не нервничай сильно. Руслана задержали. Он отомстил за своего отца и за всех нас. Я закрываю глаза и опускаю голову, схватившись руками за неё. Немного всё закружилось вокруг, хорошо, что я сидела, когда он сообщил эту новость. «Что, что, что ты сказал?» Переспрашиваю, надеясь, что он скажет что-то другое. «Я, пожалуй, налью тебе водички». Я не стала сопротивляться, потому что мне действительно нужно сделать пару глоточков воды, чтобы прийти в себя после этой ужасной новости. «Он что, он его убил?» Задаю прямой вопрос в лоб. Боюсь услышать ответ, но я хочу знать правду. Да. Выдыхает впервые за всё время, что я его знаю, снимает с себя маску грозного начальника безопасности и продолжает наш разговор мягким, успокаивающим тоном. Мария, это было неизбежно, либо он нас, либо мы его. Другого варианта, к сожалению, этот мерзавец на мне оставил. Поэтому большая просьба, не будь сурова с Русланом. Ему сейчас очень нужна твоя поддержка. Хорошо? Я делаю над собой усилие и поднимаю голову. Смотрю на Антона и не нахожу слов, чтобы ответить ему. Откидываю голову на спинку кресла и начинаю крутить мысли и воспоминания наши с Русланом в голове. Становится так страшно за него, за наше будущее. Весь этот мир будто сговорился и не позволяет нам быть вместе. Слезы начинают душить меня. Они срываются из открытых глаз и влажной дорожкой катятся вниз, оставляя за собой горячие следы на коже. Чувствуют взгляд Антона на себе и решают вернуться к иллюминатору чтобы он не мог смотреть на меня. К счастью, он всё сразу понял и не стал меня и дальше мучить. На сколько лет его могут посадить? обречённо спросила. Если повезёт, то не посадят. Тут же поворачиваюсь обратно к нему и непонимающе смотрю. Как такое может быть? Я не могу всё вам рассказать, но у нас есть большие шансы. Главное верите и ждать. Не знаю, что случилось с моим сердцем в этот момент после слов Антона, но оно забилось сильнее. И в том, что я буду верить и ждать любимого, сомнения у меня точно не было. хоть бы быстрее закончился весь этот кошмар. Так хочется быть обычными людьми с обычными проблемами. Возможно, когда Руслана освободят, мы сможем стать такой семьёй, но пока остаётся об этом лишь мечтать. Антон, у меня есть просьба к тебе. Ты можешь устроить мне встречу с Русланом сразу по прилёту? Боюсь, что это пока невозможно. Получаем мгновенный отказ. Уверена, что у тебя есть силы и связи для того, чтобы устроить мне эту встречу. Настаиваю прямо на своём. Антон долго сканирует меня и, когда понимает, что мой решительный настрой никуда не денется, недовольно вступает поджав губы в тонкую линию. Я ничего не обещаю, но попробую. Спасибо, благодарно говорю в ответ.